Какое фатальное впечатление может произвести малейший намек извне, самый ничтожный случай, дающий хотя и обманчивую, но все-таки какую-нибудь точку опоры для мысли, изнемогающей в колебаниях и отступающей на каждом шагу? На все это мы находим ответы в романе. И вот, наконец, в его мастерской из этого мучительного процесса мысли Вылупился, как цыпленок из яйца, первый зародыш – дела, Первое ясное представление, куда надо идти и что именно сделать. Голодная мысль набросилась на этот отвратительный кусок пищи с неудержимой жадностью, и, несмотря на то, что его при этом почти непрерывно тошнило, он дал ей полную волю. Что за беда? Ведь это не дело еще, это только простой расчет и прикидка, не обязывающие его ни к чему. В его воле всегда будет сделать или не сделать. Но на тот случай, если бы после когда-нибудь, неизвестно когда, он нашел нужным сделать, то почему бы не обдумать сперва? И вот он начал обдумывать, не замечая того, что в этом обдумывании есть притягательная сила, против которой весьма мудрено устоять. Творческий процесс мысли, посредством которого она зарождает дело, начинается нечувствительно, бессознательно, но чем далее он подвигается, тем менее от нее зависит остановить его и истребить зародыш в зерне». Он крепнет, растет, перетягивает в себя все силы матери и, наконец, отделив себя от нее как нечто самостоятельное, становится властелином ее, подчиняет ее себе совершенно. Нечто подобное произошло и с Раскольниковым. Блудливое любопытство нужды и отсутствие всяких других занятий заставляли его сперва играть с этим зародышем мысли, как с страшной игрушкой. И он так привык к этой игре, так был убежден, что это только игра, и что из мысли не выйдет дело, что незаметно втянулся в эту игру до того, что не мог уже оторваться от нее, до того, что стал чувствовать наконец, как роли переменились, и то, чем он забавлялся, овладев им, стал его давить и тянуть к себе, и он сам стал игрушкою у него в руках. Тогда-то он струсил и стал закрывать глаза, чтобы не видеть произрождение своей мысли, но оно было в нем, и он видел его, не мог не видеть его ежеминутно. Оно выросло, и все члены его были развиты, готовы к действию. Он сам способствовал этому, сам все придумал и подготовил давно. Топор был выбран как орудие, и где его взять решено. Петля под пальто, под левую мышку, чтобы привесить и скрыть топор, также была придумана. Иголки и нитки, чтобы пришить ее, были давно уже приготовлены и лежали на столе в бумажке. В маленькой щели между его турецким диваном и полом приготовлен и спрятан был мнимый заклад. Дело дошло наконец до того, что и обманывать себя доли было уж невозможно. С ужасом он убедился, что это уж более непростая фантазия, а положительный и серьезный умысел. Он был отвратительен для Раскольникова, но раскольников уж не мог от него отказаться надолго не мог оттолкнуть его от себя, и только пятился от него, колебался в мучительной нерешимости, трусил, дрожал. Это была та минута, когда он почувствовал, что его начинает втягивать, но он сделал еще одно последнее и отчаянное усилие. Почти в горячке, в бреду мы находим его просыпающимся на Петровском, в кустах, куда он забрел накануне, не сознавая зачем и где он уснул от утомления. Страшный сон еще мерещится ему наяву. Весь ужас того, что ему предстоит, разом обрисовался в его глазах, и он вдруг решил, что этого быть не может, что этому не бывать. Свобода от этих чар, от колдовства, обаяния, наваждения показалось ему возможной еще. Собрав последние силы, он торжественно отрекся от всего им задуманного и шел уж домой с чувством отрадного успокоения на душе, как вдруг совершенно нечаянно он попал на сенную, и это его удивило, потому что сенная была не по дороге ему, но ужас сменил его удивление, когда он вдруг внезапно и совершенно неожиданно из-за разговора, подслушанного им мимоходом, узнал, что завтра ровно в 7 часов вечера,